Глава 21 Прозвенел звонок, и дети попрощались с учительницей, выбегая из кабинета, а Ларри продолжала стоять. Все уроки она запрещала себе думать о Коннере, а сейчас, когда прошло последнее занятие, против воли мысли вернулись к своему дракону. То, что случилось, прекрасно и чудесно, и она не желала об этом забыть. Да и зачем, если только одна мысль о нем вызывала трепет в ее груди? Но на чувство необходимо время, которое конор ей обязательно даст. Наследник пообещал не ставить метку, значит, так и будет. Девушка не любила играть в игры со своей совестью, когда прекрасно знала, чего именно хочет, и это ее дракон. Закусив губы. Она решила не думать и не вспоминать о своем мужчине только вечером или ночью, когда будет с ним. А сейчас дети и шахра, а также потомственная колдунья. Зная, что весь персонал кухни сейчас на обеде обслуживает две столовые, Ларисиня мгновенно направилась в подсобку за кухней, где было несколько чуланов для помощников повара. Осторожно ступая по коридору, она шла по запаху. И когда поняла, что стоит перед нужной дверью, осторожно открыла ее. В маленькой комнате стояла только узкая скамейка, на которой лежал матрас, а на нем просто не подушка. Несколько полок на стене множество маленьких свеч на них. Что интересно, запаха колдовства не было, только аромат трав. Легонько пройдя вперед, понимая, что не должна... Ларри подняла подушку увидела кулон на цепочке. Странный по виду, как будто к нему прикреплялась еще одна часть. Бережно взяв его в руки, открыла и увидела изображение маленького мальчика. На лице курчавого ангелочка блуждала улыбка, и его глаза оказались ужасно знакомыми. На другом был изображен мужчина, но его лицо было содрано ногтями. Почему она уничтожила портрет своего любимого мужчины? И с какой целью потомственная ведьма находится здесь, в приюте, где бесчинствует Шахра? Где ее сын? Внезапная оглушительная мысль пришла в голову, и Ларисинья всхлипнула, с ужасом понимая, почему колдунья оказалась именно здесь и сейчас. Громкий, четкий голос раздался позади, пропитанный лютой ненавистью и болью. «Она убила моего сына, нашла нас и убила его, а я только смотрела, отравленная водой, в которую маг подсыпал ядовитый порошок». Ларисиня медленно повернулась и увидела женщину, проклявшую лусинду Развратница соблазнила ее мужа и посмела жестоко унизить ведьму, и та наказала ее. Но несправедливое возмездие пришло к ней, и, проклятая в отместку, уничтожила ее маленького сына. Девушка, не веря, завертела головой и прохрипела. — Как? Ведь ты, ведь ты, потомственная колдунья, а они, они смогли? Худая и измученная женщина сняла черный платок с головы, показывая черные волосы с белой проседи, и устала, прислонилась к стене. Лицо ее было больным, мешки под глазами. Совсем не сравнить с той молодой колдуньей, какой она была пять лет назад. Высохла не только душой, но и телом. Она только смеялась, ничего не говорила, потому что рядом с ней был маг. Но глаза шептали многое. Она знала, что мой муж вновь уехал. Ведь он лишь изредка навещал нас, когда нуждался в помощи. И Шахра пришла отомстить, и сушила моего нежного мальчика. Но не всего, частично, оставляя мне его таким, таким». Женщина тяжело всхлипнула, закрывая дрожащей рукой рот, а потом продолжила. «Я, только я, виновата в смерти моего малыша и всех». — Лишь я. Именно в тот момент я прокляла себя и дала клятву, что уничтожу ее любой ценой, даже своей жизни. Но послушай, пожалуйста, я наблюдала за тобой все это время, пряча свою магию, и только вчера решилась дать тебе подсказку. — прохрипела она, сильнее укутываясь в шерстяную шаль. «Это ты была в саду», — произнесла Ларри, чувствуя неимоверный холод, напоминая себе, что нужно сходить к Виете и высказать все, что она думает про отопление, ведь так и дети могут замерзнуть. «Да, я надеялась, что ты не остановишься и дальше будешь искать, как только вернешься с проклятых земель. А если бы не вернулась...» — прошептала девушка, непрерывно смотря женщине в глаза. Колдунья Горько вздохнула и спокойно произнесла. «Черный дракон понял свой промах и больше не допустит ошибок. А в другом его нельзя упрекнуть. Он не даст тебя в обиду. Это так же верно, как тот факт, что он прекрасно слышит меня, находясь в кухне, хотя я пытаюсь скрыть от него наш разговор». Ты никогда не находишься одна, всегда рядом наслитник или маг. А вот мой мужчина предал. Порой я проклинаю, что я колдунья, и мой бесчувственный муж тоже. Нет у нас звериной верности и преданности, как у вас. И предательство встречается у нектротов на каждом шагу. Твой муж изменял? Повторила девушка, презирая мужчину, из-за которого случилась трагедия в приюте. «И не с одной. Видно, я не так хороша, как другие, а особенно она. Я не хотела ее проклинать, но слова, которые она говорила обо мне и о моем сыне, вызвали семейную чарку». Связь с умершими родственниками через силу, вспыхивающие во время невыносимого гнева. И я прокляла ее голосом потомков, как моря марионетка, действуя от их лица. А сама в этом была неопытна, но магия сильна на мое несчастье. В итоге все обернулось против меня. Я не смогла спасти своего сыночка. «Мне очень жаль», — искренне прошептала лари «Верю и принимаю твои слова. А теперь я скажу, но только так, как могу, насколько позволяет мне сила», — проговорила женщина, и тут же ее голос поменялся, и она прохрипела «Смерть Шанары там, где укажет страница. Смерть могла разрушить силу, а чай не надежду». Ларисинья ничего не понимала и только попыталась что-то сказать, как женщина покачала головой, умоляя молчать. Колдунья тяжелым шагом подошла к кровати и взяла кулон. С силой сжав его в ладонях, как будто в последний раз с нежностью посмотрела на лицо своего малыша и дрожащими пальцами провела по портрету. На секунду закрыла глаза, не обращая внимания на слезы на щеках, и отдала девушке. — Зачем? — тихо пролепетала драконица Не расставайся с ним никогда. А если холод будет в сердце, достань и сожми. Тогда все станет правильным, как пожелает судьба. С болью в голосе выдохнула потомственная колдунья, отворачиваясь в сторону. Ларри пораженно смотрела на женщину, а потом сжала кулон, зная, что больше ведьма ничего не скажет, и можно идти. Посмотрела на ее сутулую спину и поблагодарила. — Спасибо. — Это тебе за надежду для тех, кого я обрекла, — судорожно прошептала женщина, не поворачиваясь лицом к девушке. Ларри медленно двинулась на выход, как вдруг услышала. — Ларисинья! — Ларисинья! Ты достойна настоящего счастья, поэтому не отвергай своего мужчину. Он любит тебя, как и ты его, только не осознаешь этого. Девушка улыбнулась и только молча кивнула, зная, что ведьма почувствует ее ответ. Выйдя из кельи, драконица несколько минут стояла под дверью, пытаясь успокоить бушующие эмоции. После направилась в кухню, видя, как конор прислонился к огромному столбу и держит корзинку в руках. «Это что?» С удивлением поинтересовалась девушка, пряча кулон во внутренний карман платья. «Ты не обедала?» Недовольно буркнул мужчина. Ларри улыбнулась и, подойдя ближе, загадочно произнесла. «Если... Если только составишь компанию...» Дракон усмехнулся и заявил, «Я и не рассматривал других вариантов, но приятно слышать». Ларри подняла бровь и усмехнулась, а мужчина довольно оскалился. На пороге кухни им встретились кухарка и черновые помощницы, которые прятали улыбки, чем очень смущали Ларри. Она даже отступила чуть подальше от мужчины, тотчас слыша низкое рычание, а потом и предупреждение. «А додвинешься от меня еще, и я закину тебя на плечо, чтобы уж точно не смущалась!» Девушка задохнулась от наглости черного дракона. Она только хотела возмутиться, как увидела ухмылку на его губах, тяжело вздохнув, добавила. «Это была шутка, да? Только с твоих уст так всем не кажется». «Да, я вроде не шутил». Серьезно ответил мужчина, а Ларисинья тут же рассмеялась. Он внимательно посмотрел на нее и промолчал. Но как только они оказались на поляне у дерева, где она расстелила покрывало, спросил. «Почему ты смеялась?» Девушка смутилась, доставая булочки и чай в термосе, а потом ответила. «Потому что счастлива. Хотя не понимаю еще, почему». Коннер удобно расположился на пледе, оперевшееся большое дерево, и заявил, «Надеюсь, что это так, и мне не нужно больше искать тебя». «А искал?» — полюбопытствовала девушка, передавая мужчине пирог с мясом. «Да, но безрезультатно», — буркнул дракон в ответ. «Ты, Вилл, закрыл эти территории от любого поиска в отношении меня», — честно призналась драконица Наследник черной гильдии скривился, а потом борчливо произнес. «Ну, конечно, кто еще? Только Дэвилу такое под силу!» «Но, видишь, ты тут!» Весело напомнила девушка и тут же замерла, чувствуя по запаху, что в их сторону движется Варальд. Конор же нахально оскалился, так как, несмотря на то, что с утра Ларри помчалась в купальню, Ее запах на ней чувствовался очень хорошо, но он молчал об этом, зная, что не стоит. Хотя очень хотелось. Послышался сильный хлопок дверью на крыльце приюта, и драконы увидели Варльда, приближающегося к ним. Он подошел ближе и, не успев поздороваться, вдохнул воздух, прищурился и резко выдал. «Вы? Мы пара! «Истинная!» — гордо отчеканил Конор с ледяным спокойствием, пронизывая гневного мага. Варальд повернулся к девушке и, окатив ее презрительным взглядом, отвернулся и пошел прочь. Ларри мгновенно поднялась, но Конор остановил, потянув за руку, спокойно заявляя. «Он взрослый мужчина, не мальчик. Мы истинная пара, и это святое для любого!» «Я знаю!» «Но переживаю за него», — твердо сообщила девушка, не собираясь оправдываться перед другом. Наоборот, даже хотела возмутиться его поведением. «Он сильный маг, могущественнее только ревон, так что не переживай. А лучше скажи, что именно сказала тебе потомственная ведьма», — попросил дракон, еле сдерживая желание броситься вслед ненавистному магу и поговорить с ним по-мужски. Девушка кивнула мельком, только повернув голову, отмечая, что Варальд исчез за зданием, а потом проговорила. «Смерть, Шанара, там, где укажет страница. Смерть мага разрушит силу, а отчаяние обретет надежду». «Скорее всего, речь идет о книге, которую спрятал маг». «Но почему она сказала, укажет страница? Одна?» Мужчина задумался и произнес. Узнаем, как найдем ее. Все хотел спросить тебя в тот день, когда мы вернулись. Что ты делала? Я пошла в купальню, переговорила там с Лертой, потом переоделась и направилась к детям читать сказки. Потом ужин, где общалась с Хетрой, а потом появились вы. — То есть ты общалась только с Лертой и Хетрой? — подытожил мужчина. — Да. — Да. — уверенно подтвердила драконица. — И ни с кем не говорила, и никто не приближался. — Нет, постой! — взволнованно воскликнула Ларисинья. — Вспомнила. Когда я выходила из приюта, случайно налетела на чернового работника. Он нес охапку дров, и мы столкнулись. Я попыталась помочь, но он резко сказал идти своей дорогой. Нет, его точные слова такие... А «Возьмите вашу книгу и не будьте столь рассеянны, теряйте ее, а то и самое нужное потеряете Дракон тут же приподнялся резко выдал. «Это он. Где эта книга?» Ларисиня нахмурилась и тут же выдала. «Она в моем кабинете». «Поэтому ее не смогла найти шахров в твоей комнате». — Значит, она знает о книге и тоже ищет ее. — Я сейчас быстро схожу за ней, — протараторила девушка, вскакивая с пледа. — Нет, вместе, — категорично ответил мужчина, не собираясь отпускать свою девочку одну, даже в ее рабочий кабинет. Как можно быстрее они собрали все продукты в корзину, а потом направились по дорожке, ведущей в сад, где Ларисинья проводила уроки.